События предыдущего дня — благородное поведение Ребекки, отклонившей столь выгодное предложение, тайное несчастье, тяготевшее над нею, кротость и безропотность, с какими она сносила превратности судьбы, ещё больше расположили к ней мисс Кроули. Такого рода события, как свадьба — Отказ или предложение всегда приводит в трепет женское население дома и пробуждают все истерические наклонности представительниц прекрасного пола. В качестве наблюдателя человеческой природы я регулярно посещаю в течение сезона светских свадеб церковь Святого Георга, близ Ганновер-сквер. И хотя я никогда не видал, чтобы кто-либо из мужчин, друзей, жениха проливал слезы, или чтобы приходские сторожа и церковнослужители проявляли хоть малейшие признаки расстройства чувств, но зато сплошь и рядом можно увидеть, как женщины, не имеющие никакого касательства к происходящему торжеству, старые дамы, давно вышедшие из брачного возраста, дородные матроны средних лет, обремененные большим семейством, не говоря уж о хорошеньких молодых созданиях в розовых шляпках, Они ожидают своего производства в высший чин и потому, естественно, интересуются церемонией. «Так вот», — говорю я, — «вы можете сплошь и рядом увидеть, как присутствующие женщины проливают слезы, рыдают, сморкаются, прячут лица в крошечные бесполезные носовые платочки, и все, и старухи, и молодые, вздыхают от глубины души». Когда мой друг Щёгль Джон Пемляко вступал в брак с очаровательной леди Белгрэви и Грин Паркер, Все так волновались, что даже маленькая, перепачканная нюхательным табаком старушка, присматривавшая за церковными скамьями и проводившая меня на место, заливалась слезами. — А почему? — спросил я себя. — Ведь ее-то не выдают замуж. Словом, после истории с сэром Питтом, мисс Кроули и Брикс предавались безудержной оргии чувств, и Ребекка стала для них предметом нежнейшего интереса. В ее отсутствие мисс Кроули утешалась чтением самого сентиментального романа, какой только нашелся у нее в библиотеке. Малютка Шарп с ее тайными горестями стала героиней дня. В тот вечер Ребекка пела слаще и беседовала занимательнее, чем когда-либо на Парк-Лейн. Она обвелась в круг сердца миссис Кроули — О предложении сэра Питта вспоминала с шутками и улыбкой, высмеивая его, как стариковскую блажь. Когда же она сказала, что не хотела бы для себя никакого иного жребия, кроме возможности остаться навсегда со своей дорогой благодетельницей, глаза её наполнились слезами, а сердце Брикс — горестным сознанием собственной ненужности. «Дорогая моя крошка», — промолвила старая леди, — «я не позволю вам тронуться с места еще много-много лет, можете в этом не сомневаться. О том, чтобы возвратиться к моему противному брату после всего происшедшего, не может быть и речи. Вы останетесь здесь со мною, а Брикс...» Брикс часто выражала желание навестить родных. «Брикс, теперь вы можете ехать куда угодно. Ну а вам, моя дорогая, придется остаться и ухаживать за старухой». Если бы Роден Кроули присутствовал здесь, а не сидел в клубе и не тянул в волне ни красное вино, наша парочка могла бы броситься на колени перед старой девой, признаться ей во всём и в мгновение ока получить прощение. Но в таком счастливом исходе было отказано молодой чете. Несомненно, для того, чтобы можно было написать наш роман, в котором будет рассказано о множестве изумительных приключений этих супругов, приключений, которые никогда не были бы ими пережиты, если бы им предстояло обитать под кровом удобного для них, но не интересного для читателя прощения мисс Кроули.